Девятью днями раньше. Один. Морозный январский день. Бледный свет зимнего низкого солнца упал мне на лицо, когда я пересек пустую гостиную, открыл дверь и ступил на балкон. Холод радостно принял меня в свои объятия. Чистый снег мерцал и искрился. Деревья в своих снежных уборах стояли неподвижно. Где-то вдалеке с грохотом проехала снегоочистительная машина. Я сделал глубокий вдох, скользя взглядом по знакомому пейзажу. Аккуратные кубики домов не оставляли сомнений в их исключительной энергоэффективности, рациональности архитектурных решений и оптимальном соотношении цены и качества в пересчете на квадратный метр. Да, так было всегда. И до настоящего момента я и сам добивался таких же показателей. Это был мой последний день в Канельмеке. Руки чуть дрожали. Просто от усталости уговаривал я себя — После упаковки и перетаскивания бесчисленных вещей, их бесконечного перекладывания туда-сюда, беготни вверх и вниз по лестнице и попыток упихнуть невпихуемые в коробки тюки и свертки. Но это была лишь часть правды. Шесть небольшим месяцев назад меня вынудили уволиться из страховой компании, где я работал актуарием в отделе оценки рисков. Эта профессия мне нравится до сих пор, но я оказался в ситуации, когда пришлось выбирать — Смириться с ежедневными издевательствами и понижением в должности или уйти по собственному желанию. Я выбрал второе. И почти сразу на меня свалилось наследство от скоропостижно скончавшегося брата — парк приключений. А вместе с ним и долги, которые братец наделал у отъявленных бандитов. Дальше пошло-поехало и привело к трупу в морозильной камере, к тому, что я влюбился в искусство, а заодно и в художницу, был вынужден защищать парк от нечистоплотного инвестора и разнокалиберных уголовников, что, в свою очередь, повлекло появление новых трупов, воскрешение брата из мертвых и много что еще. И вот теперь я стоял на пороге обретения семьи, впервые со времен моего не слишком счастливого детства и одинокой юности. Все произошло очень быстро. Я знаю, многие произносят эту фразу после того, как совершили грандиозную ошибку, вложили все сбережения в акции производителей электромобилей или устроили по гонки на скоростной автостраде, и чаще всего уже тогда, когда им может помочь разве что машина времени. К счастью, я немного привык к тому, что многое в моей жизни происходит со скоростью метеора, и к тому, что мне все чаще приходится принимать решения, когда поезд уже мчится на всех парах. Мой метеор и, по совместительству, поезд — Зовется Лаура Хелланту. Мы встретились с ней в парке приключений, где Лаура работала управляющей с тех пор, как вышла из тюрьмы, куда попала за соучастие в хитроумных финансовых махинациях своего бывшего парня. Быстро выяснилось, что должность управляющей для нее просто способ заработать на жизнь себе и дочке. А на самом деле Лаура Хелланту художница, и ее искусство оказывает на меня удивительное воздействие. Его нельзя сравнить ни с чем, что мне довелось испытать за свою жизнь и оно не вписывается ни в какую известную мне математическую формулу. Дальше оказалось, что и сама Лаура Хеланто способна оказывать на меня воздействие, причем даже более сильное, чем ее искусство. И вот теперь появились свидетельства того, что и Лауре не чужды подобные мысли и чувства в отношении меня. И все же… Я снова глубоко вдохнул. Чистый зимний воздух обжигал горло и приятно освежал легкие но не убирал ни дрожи в руках, ни тем более ее причины. Передо мной предстало все безрассудство того, что я затеял. Нет, я, конечно, не пошел по стопам Паскаля или Евклида, как когда-то собирался. Но сколько раз мы с моим котом Шопенгауэром поражались безрассудству и опрометчивости людей, их неосмотрительным, необдуманным поступком, их решением, корректность и целесообразность которых не просчитана загодя и не проверена многократно. А что же затеваю я сам? Январь напомнил о себе. Несмотря на слепящее солнце, холод пронизывал. Сначала одежду, потом кожу, потом пробирал до костей. Я еще раз окинул взглядом все, с чем мне предстояло попрощаться. Потом возвратился в дом, прошел по гулкому пустому помещению до входной двери, тщательно затворил ее и сел в грузовик, дожидавшийся меня во дворе. Водитель оказался плотным молодым человеком с пухлыми руками Одетом, несмотря на зиму, в футболку с короткими рукавами. Он непрестанно приглаживал свои вьющиеся волосы, даже таская по лестнице вещи. Я дважды заставал его в ванной, где он, снеся по лестнице одни коробки и поднявшись за другими, и еще не отдышавшись, приводил в порядок волосы перед зеркалом. Вообще-то, заказывая машину, я уже сообщил адрес доставки. Но теперь, когда мы остановились на светофоре, водитель почему-то снова вернулся к этой теме херто не классный район сказал он взглянув на меня это пробудило меня от задумчивости возможно пустая болтовня которую я вообще то не очень люблю отвлечет меня от невеселых раздумий и поднимет настроение Мне он тоже нравится сказал я отличное транспортное сообщение качественное и оправданное по стоимости жилье неплохая планировка квартир все по линеечке и функционально. Да и стоимость недвижимости вряд ли упадет, а может и подрастет, как в средней, так и в долгосрочной перспективе. Я перевел дух, поймал взгляд водителя и добавил. Разумеется, при условии, что макроэкономическая ситуация в целом останется прежней. Водитель молчал. Затем с явным усилием оторвал взгляд от меня и посмотрел вперед на дорогу. «Я, пожалуй, для начала выгружу коробки с книгами», — сказал он. «Скоро приедем». Мы съехались и тявяяли на кольцевую развязку, сделали по ней почти полный круг и в последний момент свернули в так называемый «старый город». Затем, почти сразу налево, миновали супермаркет и парковку и двинулись направо по круто поворачивающей дороге. Наш короткий и малосодержательный разговор иссяк. Мы молчали, то ли уже расслабились, то ли о районе Хертони ими сказать больше было нечего. Водитель, похоже, не нуждался в советах, как лучше проехать к нужному дому. Дорога шла в горку. Мы добрались до самого верха, почти до конца дороги, свернули еще раз налево и, поднявшись по довольно круто забиравшему вверх проезду во дворе, остановились перед домом. Теперь мы находились в самой высокой точке этой части города, что одновременно означало «мы на месте». Водитель заглушил двигатель. Я открыл дверь, вышел на улицу, оказавшись посреди заснеженного двора, И в ту же минуту у меня исчезли сомнения в целесообразности этого предприятия. И не только потому, что, взглянув наверх, я увидел на фоне темного вечернего неба знакомые окна на третьем этаже, излучающие тепло и уют. И не потому, что вспомнил, как ловко мне удалось реструктурировать задолженность Лауры Хелланта перед жилищным кооперативом за замену труб в квартире и согласовать с банком умеренную фиксированную ставку по долгосрочной ипотеке, которая с учетом квартплаты позволит нам не влезать в долги в будущем. Нет. Причина моего спокойствия заключалась в том, что произошло дальше. Лаура Хелланта вышла из подъезда, открыла дверь, зафиксировала ее, накинув металлическую петельку на специальный столбик, и направилась в мою сторону. Чем ближе она подходила, тем яснее я понимал, что меняю не место жительства, и не просто перевожу вещи в новую квартиру, хоть мне и предстояло через минуту приступить к их перетаскиванию по каменным ступеням на третий этаж, стараясь не шуметь и избегать ударов по металлическим перилам, которые в ответ грохочут и долго вибрируют. Я меняю свою жизнь на лучшую. Переезжаю в будущее. Да, моя жизнь поменялась. Я смотрел на Лауру Хелланто и испытывал такую же радость, какую излучала она. Мне нравилась ее красота, Ее волосы, похожие на разросшийся пышный куст, ее пытливый взгляд из-за дымчатых очков, немного асимметричные пухлые губы и заметно угловатый подбородок. Но больше всего ее практическая сметка. Порой у меня складывалось впечатление, что она во всем на несколько шагов опережает меня, как будто читает мои мысли и заранее знает, что, когда и по какому поводу я подумаю. Неизвестно, заметила ли Лаура глобальные изменения в ходе моих мыслей, Но слова она произнесла правильные. «Добро пожаловать домой, Хенри». Следующие полтора часа мы носили вещи. Водитель отлично поработал. Однако должен признать, что его короткая беседа с Лаурой хеланто меня немного обеспокоила. Похоже, он так и не обрел полной ясности относительно Хертониями, потому что пытался завести с Лаурой разговор об этом районе примерно в тех же выражениях, что ранее со мной. Они с Лаурой обменялись мнениями по данному вопросу, приводя аргументы скорее эмоционального, нежели логического порядка. Но оба, казалось, остались довольны результатом дискуссии. Сразу по ее завершении водитель прошелся по квартире мимо меня, но никоим образом не выразил готовности продолжить обсуждение предмета со мной. Напротив, он быстро захлопнул за собой дверь прямо у меня перед носом и, судя по частоте шагов, эхом отдающихся на лестничной площадке, стремительно скрылся с места событий. С картиной? уравнением Гаусса, взятым в рамку, я зашел в комнату, где Лаура уже расставляла мои книги в нашем общем книжном шкафу. В этот момент дочка Лауры Туули вышла из своей комнаты вместе с Шопенгауэром, и они присоединились к нашей компании. Тут я волновался зря. Похоже, Туули и Шопенгауэр легко сошлись друг с другом, и разница в возрасте не стала препятствием к их общению. Шопенгауэр отнесся к своей новой подруге с теплом и приязнью. Хоть она и говорила гораздо больше, а двигалась несравненно быстрее, чем любое человеческое существо, которое коту доводилось встречать прежде. Была ночь. Лаура уже крепко спала, прижавшись лбом к моему плечу. Но ко мне сон никак не шел. В голове роились образы, и далеко не все из них были приятными. То за мной кто-то гнался, то я сам пытался утопить убитого мной бандита в темных водах небольшого озера, то из глубины подсознания возникал Пенти Осмола, старший следователь подразделения полиции Хельсинки по координации борьбы с организованной преступностью и экономическими преступлениями, подозревающий меня во всех смертных грехах. То вдруг мне являлся Юхани, мой брат, умерший, восставший из мертвых и попытавшийся сместить меня с должности директора парка приключений, а потом и вовсе куда-то пропавший. В памяти всплывали и другие события и ситуации последних месяцев, выпутаться из которых мне удалось только благодаря математике и еще чему-то трудноопределимому. Как я понял, люди в связи с этим обычно прибегают к слову «любовь». Я слушал гул зимнего ветра в вентиляционных трубах и ровное, спокойное дыхание Лауры. Правая рука начала затекать, но мне не хотелось беспокоить жену. Мне вообще ничего не хотелось. И в первую очередь шевелиться. Нравилось просто лежать. Кошмары начали потихоньку рассеиваться — и вместо них явились более приятные воспоминания. Наше первое свидание и все, что последовало за ним. Непрогнозируемые и неоправданные риски, с этим связанные, не казались мне теперь такими уж значимыми. С сегодняшнего дня, когда мы вместе распаковывали коробки и обустраивали наш общий дом, все изменилось. Потом и эти чудные картины куда-то исчезли, и я ощущал только исходящее от Лауры тепло. Я вернулся домой. Это была последняя мысль перед тем, как провалиться в сон. Да, я, наконец, достиг тихой гавани. В прямом и переносном смысле. Разумеется, как математик, я даже в сумеречном полусонном состоянии все же понимал, что ничего нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью. При страховании жизни, например, этот фактор всегда учитывается. Эта мысль согревала меня и была такой же осязаемой, такой же реальной, как и спящая рядом Лаура Хелланду. Я в безопасности. Мне больше ничто не угрожает.